Глава четвертая Как обокрасть совет. От лица Рейна. Вот нахрена я этим занимаюсь? Подселили, называется Кейгану Ауэр, и понеслось. Ворую у совета уникальные технологические артефакты. Иметь контакт с таким человеком невероятно выгодно, а также чрезвычайно опасно. И все же удивительные это люди, сочетающие в гармонии такие грани характера. Я уже был в огромном основном зале, свет внезапно погас. «Атакуют!» – тут же закричал один из профессоров в наступившей тишине, нарушаемой тихим матом. Крыша ангара была глухой, дополнительно упрочненной. Естественного света здесь не было. Впрочем, никакой дальнейшей атаки пока не последовало. Только усилилась суета, а я начал смещаться к нужному стеллажу. На коммуникатор уже поступил сигнал, что все в порядке. Камеры отключены, меня не заметят, и я помнил, куда идти. «Просто свет рубануло, параноик!» — проворчал другой. Запасные генераторы включатся сегодня или нет? Опять в техническую службу криворуких недоучек по блату набрали. Некоторые люди уже подсвечивали себе фонариками коммуникаторов. Я же успел схватить сразу два сканирующих блока, снятых с удивительного самолета. Интересно, как Эйген получил понимание, что есть что, если язык другой? так же, как с мечом, нашел какую-то базу данных и смог разобраться, с одного из блоков уже был снят кожух, их исследовали, и Эйгон точно знает, как их применить. Если не по прямому назначению, где-то установив их, то как правильно разобрать и изучить структуру. Технологические артефакты ушли в небольшую сумку сзади. Откуда я тут же достал фонарик поярче? «Ну что за...» — начал кто-то, но тут началась вторая фаза. Громыхнуло, что-то взорвало крышу с краю, никого не задев, и вниз пальнули из плазменной пушки, повредив один из серверов. Как Эйгон это провернул? «Атака! Бежим! Срочно бежим!» — закричал кто-то. Я же замешкался. Как это? Кто-то дернул меня за руку, и я в свете фонарика увидел знакомого профессора. «Рейн, бежим! Они могут быть слишком сильны!» Меня буквально потащили по коридорам, но я освободился. Сзади слышались крики. «Нет, мне надо помочь!» Наконец крикнул я, развернувшись и побежав обратно. Меня уводили от назначенного места. «Рейн, стой! Ты слабый маг! Пусть охрана разбирается!» — крикнули мне вслед. Но я уже продирался обратно, выронив фонарик при случайном ударе. В два прыжка вырвался из основного потока людей. У вентиляции вверху мигала лампочка в немного подсвеченном воздуховоде, решетку которого выбило. Я, не задумываясь, закинул оба устройства туда в кромешной темноте. Надеюсь, эти штуки не слишком хрупкие. Постарался аккуратнее. Услышал удары железных лапок по воздуховоду. Робот-паук, раздобыл же кто-то и управляет, закинул сюда. Сам вернулся к людям и обратно в зал. Тут ожидаемо было тихо. «Что тут происходит? Помощь нужна?» «Нет, все остаются в здании до выяснения», — ответил один из солдат. «Надеюсь, и правда, никто не засек. Но в помещении было слишком темно, и я успел схватить все вовремя. И зачем мне это?» «Впрочем, жалеть поздно. Хотя бы живу не скучно». Я болтал с урсулой, поедая обед, одновременно наблюдая за ходом операции и выдавая советы, кое-что изменили. Пусть думают, что еще и хотели данные уничтожить, сказал я, изучая полученную карту. Пошли Эльзу коридором выше. Там должны быть выводы кабелей. Паучок протащит по вертикальному тоннелю груз. С трудом! Слабоваты приводы, но лучше стащить не смог. Нужно торопиться. Когда включат аварийное питание, по вентиляции он перемещаться не сможет. Там всюду сенсоры. Осталось секунд 10. Тогда тем более тащи их туда быстрее. Так, в эту точку. Когда запустится система оповещения, крикни призыв о помощи. Я мысленно указал место на карте, где есть громкоговорители. Иначе Эльзе перегородит дорогу, больно сильный человек для ее магии молний. Все в порядке, уточнила Урсула. Все же невозмутимый вид сложно было сохранять, переговариваясь с призраком и держа руку на пульсе. Бич человечества в голову лезет, куда они уползут. «Что с ними станет?» «Справимся! Обязательно! Теперь популяцию вряд ли удержат!» Успокоила она меня. «Лучше попробуй! Это из Деруса!» «Никогда такой не пробовала!» Она протянула мне фрукт. «Дорогой обед! Но почему бы и нет?» а они вкусные! У Одена уже видел их!» Тем временем перегруженный дрон-паук выбил еще одну решетку. Свет включился. В этот момент рядом пробегала Эльза, готовая принять груз. Думаю, еще сменить точку выхода, иначе может попасть в ловушку. от лица Эльзы. «Меня не перехватят?» Немного забеспокоилась я, поднявшись по короткой лестнице пристройки около ангара. Теперь неслась по полупустому коридору, напугав парочку немагов. «Нет! Слева вверху!» Призрак даже на визоре указал мне, куда смотреть. Там небольшой робот на восьми лапках, Выбивал решетку воздуховода сильными ударами. Свет включился, когда это произошло. Сенсоры теперь засекут его и вентиляцию заблокируют. Но я уже поймала два скинутых предмета и положила их в надежные кармашки. «Молодец! Дрона можешь рукой уничтожить!» Свалился и сам каркасный робот с почти оголенной механикой. Частично погнутый, и одна лапка уже сломалась. Я сжала руку с большой силой, разрушая его блоки, и рванула к указанной двери. Сердце уже выстукивало ритм для тяжелого металла. «Бей по полу во все стороны!» Я стала лупить молниями в пол пустого офисного помещения, быстро прожигая дешевые панели. Пошел дым, что-то заискрило, увидела провода и сразу врезала молнией, выглядящей слабо и грубо. Пламя подчинялось намного легче, казалось более родной силой. «Хватит!» Остановил меня призрак, и я кинула теневую гранату, чтобы зачистить ауру. Теперь понеслась к выходу. «Нет, тут налево!» «Стенка тонкая, должна выбить с твоей физической силой». Дважды не уточняла, скакнула в тупиковый коридор и врезала со всей силы кулаком. Декоративная фальш-панели и тонкий бетон облицовки пробила. Еще один повод обожать это ядро. Есть маги и мощнее меня, но я физически сильнее большинства мужчин». Ощущая чистый восторг от собственной силы, продолжала крушить стену. Еще пара ударов руками и ногами. Расширила проход и полетела прочь. В спину попытались ударить, когда я уже была далеко. Не попали. Летела не слишком быстро, хотя джетпак мог выдать скорость больше. «Меня же преследуют, да? Да!» Я сам подсказал им, выключив пару сигнализаций домов, мимо которых ты летела, и подав сигналы о полетах без разрешения. Как и планировалось, за тобой гонятся. Так, левее. Подчинилась. Мимо мелькнул мощный луч света. Внимательно же он следит. Буквально видит все вокруг меня. Какие нервные. Лучше ускорься. «Дай сейчас ответку!» В руке заиграли молнии. Вариант атаки — река молний. Постоянный поток разряда ударил назад. Немного слабовато. Конечно, по одной атаке технику проблематично узнать. Но я намеренно не сдерживалась, как тогда в корпусе. Не искажала ее. Преследовавшие охранники легко закрылись от слабого удара, а я юркнула по команде вниз и полетела между складскими зданиями и какими-то офисами. Тут меня масштабными атаками не накроют, слишком большой сопутствующий ущерб. Они вроде оторвались, хотя призрак утверждает, что еще там». Но я направилась к одному неприметному цеху по производству гранулированного пластика, судя по маркировкам, на ящиках рядом. Приземлилась около боковой двери и осмотрелась, как бы оценивая, нет ли преследователей. С виду все было тихо. По команде сняла шлем и изобразила вселенскую усталость, после чего как бы постучала в дверь останавливая руку в сантиметре над ней. «Молодец! Актриса!» — раздалось по громкой связи. «Заходи внутрь! Открыть не могу, но замок вроде магнитный. Повреди незаметно!» Коснулась ручки и дала слабый импульс молнией. Рывком открыла и пошла внутрь, снова надев шлем. Пока пусто. «Сейчас! В полет по зданию!» — крикнул призрак. — Вылетишь с другой стороны! Летать в помещениях опасно, но я рванула. Сзади раздались выкрики. Ненадолго повернувшись, увидела людей в броне. У всех выключено опознавание, но вот ауры сильны, и эти люди должны быть связаны с моим бывшим домом. Люди явно недоумевали. К ним вломился человек в броне и рванул по коридору. Хорошо, что они замешкались. «Поймайте! Быстро!» Один, наконец, опомнился. Я же резко повернула налево, а затем направо, едва не врезавшись в стену. Плана помещения не было, но понятно, что я перемещалась к цеху. На лету распахнула дверь и пролетела мимо производственной линии, прямо к окну на другой стороне, выбила, что называется, головой и сразу включила модуль улучшенного стелса. «В коммуникации!» — изменил призрак план, указав люк на земле неподалеку. Я армейским ножом подцепила его и прыгнула вниз, закрыв за собой. Погнаться за мной не успели. Теперь бежала по тоннелю, вскоре выбравшись в другом месте. Положи сенсоры на крыше рядом. Молодец. Спасибо за такое чуткое руководство. Кто ты? Раньше был координатором боевых групп УАУЭР? Нет, хотя всякое бывало, — хохотнул он. Я же исполнила приказ и окольным маршрутом полетела к исходной точке. Хочешь посмотреть, что там происходит? Давай, — согласилась я сразу и он вывел мне на визор несколько картинок с камер. Здание взяла в кольцо гвардия. Уже брали штурмом, сверкала магия. Ой, это из-за нас? Ну так мы украли часть машины из внеосколков и повредили сервера. Еще бы! Надо бы после такого затаиться. Кстати, можешь по этому номеру вызывать, если смогу, Отвечу. Не стесняйся звонить, но пока без встреч. Ммм, хорошо, спасибо. Призрак, если ты так осведомлен, меня активно ищут. Ты хочешь подтверждения очевидного?» Вопросом на вопрос ответил он. «Да, еще как, но ищут тебя максимум со скидкой на пластику и крашенные волосы». «А ты сейчас буквально другой человек. В теневом секторе за тебя живую награда 5 миллионов и за мертвую миллион. Мой отец заказал мое убийство». Я ощутила укол в сердце, несмотря на все. «Кому-то не везет с родителями, так уж случается. Много граней. Искренне сочувствую». У Ауэр не намного лучше сейчас, атмосферу можно ножом резать. Эзра наворотил и наговорил такого, что от развода удерживает только беременность его жены и дети, что останутся без матери, а вот у Винтер настоящая идиллия. И Рейн хорошо с родителями общается. «Эх, спасибо, а ты очень хорош, да?» «С полной уверенностью – да», – гордо ответил призрак. «Можешь передать моим братьям и сестрам сообщение, так, чтобы отец и дед не узнали. Просто хочу извиниться и пожелать удачи, попрощаться». Некоторое время он раздумывал. «Можно попробовать, хотя не факт, что всем выйдет». Просто в ближайшее время напиши то, что хочешь. И да, бесплатно. Кем бы он ни был, но совершенно оправданно взявший себе псевдоним «Призрак», похож на Эйгана. Интересно, как так вышло? Я, никем не замеченная, приземлилась на ту же крышу и сложила броню обратно в ящик, напоследок обработав теневым артефактом. Следов ауры не будет, а потом и средством для разложения органики. Теперь чисто. Забрала одежду из водостока и также незаметно вернулась в свою комнату, где какое-то время ждала разрешения уйти. Час расслабления, чтобы не убегать сразу после активных действий. Заодно набрала текст сообщения. Адреналин понемногу отступал, зато оставалось приятное чувство. Смогла помочь Эйгану. Урсула присвистнула, съев кусочек десерта. Ей пришло уведомление о какой-то необычной новости. Просветишь Уж очень лицо удивленное. «Левитан» напали на ангар с тем самолетом. Как-то криво напали. Еще и замаскировали своего агента под нее старую. Урсула не стала говорить прямо в общественном месте, но все понятно. Выглядит как подстава «Левитан», но накрыли их базу на одной мелкой фабрике на окраине Предена. Некоторые из схваченных в розыске, то есть это была их группировка для грязных дел. К сожалению, для них связь сразу обнаружили. Но еще бы, мы постарались, чтобы в сети нужные данные появились. — Как так вышло, что лицо увидели? — я почесал щеку, изображая недоумение. — В том-то и дело. Агент думал, что оторвался и снял шлем по крайней мере, с виду, но ошибка странная. А вот тайной силы Левитан, промышляющие всякой чернухой, очень даже настоящие, как и дырка в крыше ангара, а также след плазменной пушки на трансформаторной подстанции. А еще наши люди говорят, что после быстрого учета поняли, что из ангара стащили пару снятых деталей. «Гиммлеры или Остерман?» – предположил я. «Они лучше в вопросах скрытности, да и в последнее время за технологиями охотятся». «Первые не стали бы подставлять Левитан, а вот вторые...» Урсула отпила чай. «Может быть, хотя в свете недавних событий тоже выглядит странно». «Нет, кто-то третий». Тот агент успешно сбежал, кстати. У него сильная поддержка, точно, великий дом. «И не мы!» — хохотнул я. Урсула блеснула глазами, чуть прищурившись. В них читалось «да». «Кстати, что там по анализу штук?» «Пистолетик занятный, аккумуляторы к нему куда интереснее. Пытаемся понять, как воспроизвести» а кристалл, прикидываем варианты. Человека превращать в монстра не собираемся, но есть возможность получить партию безопасных эликсиров класса А или особый преобразователь энергии. Попытаюсь еще интересных штук принести, пообещал я. И Урсула довольно кивнула, хотя просила быть осторожнее. День закончился мирно. Призрак пока припрятал аж два сенсора, хотя хватило бы и одного, причем оба вроде целы. Чтобы часто из дома не бегать, потом поставим. У меня еще и свадьба завтра.